Мемуары Мемуары? А что это такое? Это воспоминания о прошлых годах моей жизни Ты мне почитаешь? Ну что ж, садись поудобнее в кресло и слушай Когда-то давным-давно я был совсем маленьким муми-троллем Как я? Да, как ты «Я жил тогда в приюте для маленьких мумитролей и хемули. Воспитывала нас тетка Хемулиха. У нее были большие пребольшие очки, чуть приплюснутая морда и полное отсутствие чувства юмора. Больше всего на свете она любила проводить воспитательные беседы» и очень сильно сердилась, когда я задавал ей вопросы. А вопросов у меня было много. Распорядок дня в приюте был строгий. С утра, прежде всего, воспитательная беседа о том, как нужно спать, есть, пить и говорить добропорядочному мумитроллю. Затем зарядка. Бег на месте, приседания, наклоны вперед и в сторону. После зарядки мы выстраивались в шеренгу, а хвосты держали трубой, приветствуя тетю Хемулиху, которая снова читала воспитательную беседу про то, как должен ходить добропорядочный муми -троль. А как он должен ходить? Медленно, маленькими шажками, глядя строго перед собой, Смотреть под ноги и по сторонам нам запрещалось. А играть вам разрешали? Да, В воспитательные игры. Кто-то один задавал вопрос, а остальные должны были правильно ответить. Если знаешь, поднимаешь руку, и тетка Химулиха тебя обязательно спросит. Ответил правильно – Стал примером для подражания остальным А если неправильно? Будешь в наказании стоять в углу Или тетка Химулиха будет с тобой проводить отдельную воспитательную беседу Чувствовал себя я очень одиноко И однажды решил бежать из приюта на поиски приключений Когда все были заняты своими делами, Я потихонечку выбрался из дома И пошел по дороге, залитой солнечным светом. Я шел мимо полей, Мимо ручейков с прозрачной водой. На деревьях распевали птички, И я пел... Вместе с ними. Как хорошо идти Много ждет меня в пути Разных что-то впереди Их и надо мне найти А вдруг наоборот Это что-то меня ждет Надо мне поспешать Чтоб к нему не опоздать Ух, какие высокие деревья Белые? Это березы, а это сосны. Так тетя Химулиха учила. Наверное, своей кроной они касаются облаков. А какие чудесные эти облака! Пушистые и, наверное, очень мягкие. Вот бы залезть на дерево и потрогать их лапкой. А такие они на вкус. Ой, а это облако похоже на кораблик с колёсами Интересно, бывают такие кораблики, чтобы и парус был, и колёса? Сесть бы на такой кораблик и поплыть по речке на поиски приключений Утром встречать восход солнца А вечером и ночью смотреть на звёзды А кораблик бы всё плыл и плыл Почему-то никого нет, одни птички как грустно одному в таком большом бесконечном лесу. А там за деревьями что-то виднеется и шумит. Пойду потихоньку. Может быть, именно там меня ждет тот, кто станет моим настоящим другом. Может быть, за кустиком, может быть, за деревом кто-то тихо прячется от меня испуганный. Насколько На цыпочках до кустика добраться Только чтобы самому его не испугаться Что это за звук? Очень похоже на шум речки Пойду посмотрю Какая чудесная речка Что это? Самый настоящий кораблик! Точно такой, как тот, который плыл по небу! Стоит себе и покачивается на воде! Интересно, кто на нём поплывёт? Вдруг он и меня возьмёт с собой? Вот было бы здорово! Эй! Добрый день! Это кто меня зовёт? Во! Да ты кто такой? Меня зовут Муми -тролль. Ага, а меня зовут Фредриксон Этот кораблик сделал я сам Мне очень нравится Да, а это вот мой племянник, он Кок А Кок это тот, кто готовит нам еду Меня зовут Шнырек, очень рад познакомиться А хочешь поплыть с нами, мы отправляемся в первое речное путешествие Будешь нашим боцманом возьмем его с собой, капитан Ну что ж, это можно! А что я должен делать? Ты будешь глядеть вдаль, стоя около мачты и свистеть свисток, если заметишь что-нибудь забавное. Свисток, я тебе дам! Вот здорово! Я согласен! Мы отправляемся через полчаса! Только нам нужна большая волна, чтобы тронуться с места! А волна может появиться на реке только в одном случае! В каком? Если дрон Тедвард сядет в воду! Чтооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Он такой громадный! же ещё больше! Пошли! Куда? Куда? Сегодня суббота! А по субботам Дронт Эдвард всегда купается! Поспешим! Что? Дронт Эдвард живёт вон в той башне? Это не башня! Это и есть Эдвард! Эдвард! А, Эдвард! Это я! Шнырёк! Да как всегда! Да, да. В озере! Окупайся в реке! Не. не Каждая малявка знает, в реке полно камней, а у меня очень чувствительные конечности. О хвосте я и не говорю. Да там дно песчаное, мягкое и удобное. Ладно, но если ты меня обманул, Пиняй на себя! Когда иду я по воде Урчит приятно в животе И сердце прыгает в груди, как воздушный шар Вода прозрачна и чиста И так приятно холодна Как будто снова в детство я ранее попал. Пал услады моя река, Чарует взгляд мой, Издалека ей попадам удар. Сажусь тихонько в воду я, И заливает берега Такой я крупный, сильный, умный и добрый дрон. А если брызгаться начну, Отчасти громко закричу, А по округе льют дожди, И грохочет гром. Полноуслады моя река, Чарует взгляд мой Издалека Е-е-е попадам куда. Огромный этот Дронт Эдвард! Ну, беда, никогда не смотрят себе подло. Все всегда сбивают. Потому что он хулиган. Давайте-ка прибавим шагу. Зачем? Чтобы поскорее забраться на корабль. У Дронта Эдварда очень нежная кожа на ногах и хвосте. А в реке все-таки встречаются камни. Полоуслады моя река, Чарует взгляд мой и Ай, Падамуна! Ну, О, вот, я же говорила! Он сел прямо на камни! Похоже на то! Поскорей, скорей, забирайся! А, а сорей, сорей! вот и волно! Мы поплыли! Ура! Бос-пад! Вот, вот! Я! Держи свисток! Я! И следи за водой! Прощай, Прощай Эдвард! Прощай, Прощай! Прощай, Эдвард! Прощай, до свидания! Умч! Огромная волна, которую поднял дронт Эдвард, сев в речку, подхватила кораблик и понесла его вниз. Быстро работали колеса, ветерок надувал парус, и мы стрелой неслись по течению. Вереницей бежали мимо нас деревья и качали нам вслед своими зелеными листиками. Тоже маленький такой челнок Его гонит над водою лёгкий ветерок Маленький челнок Он то кружится, то весело мчится вперед Челнок Юксари Я Муми Тролль И шнырёк Встать, Юксари, знакомься Это наш новый боцман Муми -тролль. Очень приятно Хупхеф, меня зовут Юксари А почему я вас раньше не заметил? Потому что я отдыхал в каюте Самое главное в жизни Уметь отдыхать Спать? Совсем не обязательно отдыхать Это значит уметь любоваться звездами, облаками, цветами И сочнять замечательные мелодии, чтобы они были и светлые, и печальные Чтобы от них хотелось плакать и смеяться одновременно И мир тогда будет удивительно интересным, красивым и волшебным. Вот, послушай. А ты научишь меня отдыхать? Конечно! Если хочешь, будем отдыхать вместе И ты будешь сочинять мелодии про облака, звезды, цветы А я буду их слушать Да, музыка замечательная Но неплохо было бы чего-нибудь поесть Где наш кот? Я здесь Секундочку! Вот. Пожалуйста. Это что? Это суп. Вот это суп? Да. А это, а это что такое? Это? Похоже на гайку, да? О, да! Это же моя гаечка! А это, кажется, разноцветная мозаечка. Да, это моя мозаика Я сейчас сойду с ума Не надо, из чего ты варил суп? Неужели из своей коллекции игрушек? Мне почему-то не очень хочется есть суп из игрушек шнырка Мне тоже Это я по ошибке У меня в одинаковых банках лежит крупа и мои игрушки Ну что ж, не огорчайся Будем есть консервы Прислушайтесь! Помогите! Кто-то зовет на помощь! Не укает. Вон, там, на берегу реки! Это дикая мужа! Она бегает вдоль берега, а кто от нее отчаянно удирает! Сейчас она его поймает и отнесет к своим котятам. Вместо игрушки она всегда так делает. Только не на глазах у тролля! Я спасу этого кого-то! О, как А я холодная вода. Ну ничего. Эгегей! Наберись мужества! К вам плывёт мумитрой. Вода холодная, ветер мешает, мне плыть, да всё равно. Меня напомас забуд, и кого-то спасти я мечтал давно мол я ростом, и очень непросто, так далеко Доплыть одному, и хотя я не взрослый, но ничего Держитесь за меня покрепче! Мы, Муми Тролли, очень хорошо плаваем! Я вас мигом доставлю на наш кораблик! Уж будьте спокойны! Держись, Держись, Муми Тролли! Давай Правой руку! Давай скорей! забирайся по лестнице! Ух, ну и тяжелый же этот кто-то! Кого я спас! Ой! Да это же тетя Хемулиха! Здравствуйте, тетенька! Вы знакомы? Нет, я не тётенька. Я тётка той тётеньки, о которой идёт речь. Кстати, спасибо, что спасли меня. Ну да я тоже в долгу не останусь. Для начала, выньте свои носовые платки и вытрите носы. А почему такой грязный пол? Быстренько взяли по тряпочке и за работу. А потом ко мне на первую воспитательную беседу. Я не желаю, чтобы меня воспитывали. Извините, но это мой долг. Я, пожалуй, пойду отсюда. Стоять! Тебе надо пить молоко. Это полезно. Ох, и повезло же вам, что меня спасли Теперь я наведу здесь порядок Ах вы, маленькие дети, вам бы только поиграть ох вы, разболтанные дети, вам бы позорничать Как вам повезло, из-за беды меня спасли Всем врагам назло, из-под носа унесли Теперь мы будем вместе маршировать на месте Маршировать на месте, и есть Раз задецтовать мы будем ранда, ходить в больших панамах, панам мы дети, чтоб из ногой. Теперь мы будем идти, маршировать на месте, маршировать на месте. И есть четыре раза в день собак мы будем ранда, ходить в больших панамах, панам мы дети, чтоб ногой. Давайте спрячемся от нее в каюту Только тихо! И чем только мы это заслужили! А если она нас здесь найдет? Будем целые дни напролет Играть в воспитательные игры А в перерывах сморкаться в носовые платки И делать зарядку Бедные мы! Бедные! Господи! Да кто бы нам помог? Что это за звуки? Кажется, это клепдасы. А кто такие клепдасы? О, это такие маленькие существа. Они роют своими щупальцами в речном дне норки и живут в них. И хотя клепдасы очень малы, но грызут и кусают всё подряд. Ой-ой-ой. В чём дело? Вы кто такие? Вы будете мешать нашим воспитательным мероприятиям. Вон, вон отсюда прочь. Я хайбу сказала. В чём дело, а? Ваам! Здравствуйте, тетя! Вы здесь живете? А не хотите ли вы с нами поиграть? Хотите в жмурки? Хотите в прятки? А можно ножками в водички побалтать? А можно плавать, нырять? Песочки, норки копать? Держаться на ногах, На голубых волнах? Давайте, тетя, нам вашу лапку! Не бойтесь, прыгайте за бортик корабля, Мы вас на ощупь! норки копать держаться на ногах на голубых волнах я пойду и посмотрю что там происходит и я! Я, я я смотрите они же утащили тётку химулиху по моему они созданы друг для друга они ничего ей плохого не сделают да нет они добрые и кто знает может им и понравится играть в воспитательные игры и делать зарядку Смотрите! Впереди море! Ко, кидай якорь! Ты, ты что сделал? Это была кастрюля с супом. Ну ничего, не переживай. Всё равно его никто не стал бы есть. Я побегу, подниму парус. Только осторожно, чтобы тебя не сдуло ветром. Мы встали на якорь у скалистого берега. Впервые в жизни я видел рыжие скалы. Вода была тихой и прозрачной. Под ее зеленоватый толщей Было видно волнистое песчаное дно. Маленькие медузы, похожие на прозрачные зонтики, резлились, то быстро поднимаясь, то плавно опускаясь вниз. Огромный мир казался мне беспредельным. Мы высадились на берег, и когда наступил вечер, развели костер. Шнырек принес булочки и мы разрезали их на кусочки, нанизывали на прутики и поджаривали на огне А Юксари играл на флейте чудесные мелодии Как ты думаешь, Юксари, на звездах тоже кто-то живет? Этого я не знаю, но они такие красивые что хочется смотреть в ночное небо долго-долго. Мне тоже. Мы пробыли на скалах несколько дней, а Фредрихсон что-то мастерил на палубе. И вот однажды мы услышали его капитанский голос. По местам! Мы отправляемся! Куда? Обратно? Домой? Зачем домой? А куда? Неужели в Да, ты угадал! Так ты все это время, пока мы отдыхали, перестраивал наш речной кораблик для большого морского путешествия? Молодец! Вот спасибо тебе, Фредриксон! Да ладно, ладно! И мы поплыли в открытое море. Солнце улыбалось нам навстречу серебря маленькие волны. Из синей воды выпрыгивали гладкие дельфины и летающие рыбы, раскрывая свои плавники, похожие на настоящие крылья. Фредриксон в капитанской фуражке гордо стоял у штурвала, и ветер тихонько дул ему в лицо. Все как будто радовалось вместе с нами. Любовь мумитролей к морю должна быть врожденная. Я с удовольствием вижу, как она пробуждается и в тебе, сынок. А дальше? Дальше что было? А дальше я расскажу тебе завтра утром. А сейчас уже поздно. Тебе пора спать. Спокойной ночи, папа. Спи, сынок. Очень хочется, чтобы во сне мне приснился чудесный кораблик, на котором ты... И твои друзья отправились на поиски приключений. Это что за маленький покой челнок? Его гонит над водою легкий ветер. предлисом я ему метро лишний рёг вот так вот